И раз уж мы проворонили Яузу возле Клары, то именно нам, хлопцы, командования, предоставляет шанс отличиться. Заметьте, не приказывает, а предоставляет шанс. Официальное освобождение императорского балета не планируется на уровне штаба флота и не внесено в план боевой активности. «Статус предложенного нам дела»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 Наш информатор гарантирует, что Яуза пробудет на рейде Филиции еще семь суток. Но в деталях уверенности нет. На момент получения последней разведсводки труппа находилась на борту Яузы. Но клоны могли переправить ее на Филицию, то есть непосредственно на Вару-8. Кроме того, нельзя исключать вероятности, что не сегодня-завтра за императорским балетом прибудет какой-нибудь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 интенсивность зенитного огня, общее устройство противокосмической обороны в системе Львиного Зева, функции торпедоносцев предстоящей операции, грубо говоря, кого торпедировать-то и так далее. Цапко спросил кое-чего поинтереснее. «Мой вопрос персонально товарищу Шубину. Вопрос о секретном оружии», — Белоконь навострил уши. «Ходят слухи, что созданные истребители — которые прикрыты в бою защитным полем, если это правда. Вопрос. Не считает ли командование, что пришло время их проверить в бою за Яузу? И сразу второй вопрос. Говорят, у нас появились какие-то линкоры-невидимки. Тут уж навострил уши я. Уж не эти ли невидимки повстречались мне на Луне в периметре хайка Как эти разговоры понимать? Шубин, который и без того улыбался. От вопросов ЦАПКО пришел в превосходное расположение духа. Очень своевременный вопрос, товарищ лейтенант, особенно первый. Но отвечу я вам для начала на второй. Действительно построены и уже больше года проходят ходовые испытания новые боевые корабли. Испытывается не только техника, но и принципиально новые тактические методы ее использования. Однако использовать новинки в бою пока еще рано. Командование не намерено прежде раскрывать свои секреты противнику, а потому рейд на Филицию, если он вообще состоится, будет проведен только наличными кораблями третьей эскадры. Это все, что нам положено знать. Теперь первый вопрос. Я только что получил приказ, разосланный главкомом по всем авиакрыльям флота. Приказ о принятии на вооружение истребителя ДР-19 «Дюрандаль». Производство известного южноамериканского концерна Дитер Хази и Родригес. Это одноместный флугер классической схемы. Его отличительными особенностями являются феноменальная механизация крыла и бортовой генератор защитного поля. Пилоты загудели, восторженно, недоверчиво, недоуменно. Переверзив, хлопнул меня по плечу и сдавленно вскрикнул «Вот тебе и истребитель Деза!» Фоматы неверующий. К сожалению, большую часть выпущенных истребителей завезли на базы Синапского пояса как раз в Рождественскую неделю, причем разобранными в контейнерах, где дюрандалии были уничтожены воздушно-космическими ударами противника либо нашими войсками при отступлении. Но некоторое количество дюрандалей было доставлено сюда, в город трех звезд. Машины сейчас собраны бригадами техников концерна, проверены и подготовлены к передаче экипажам. Трем светителям достались девять истребителей, то есть ровно четверть штатного состава авиакрыла. Если вы, товарищи, примете решение утвердить нашу каперскую операцию, пилоты получат пять дней на освоение дюрандаля. Это мизер, но больше мы дать не можем». — Товарищ эскадр-капитан, но ведь освоить новый истребитель за пять дней невозможно, — не сдержался Цапко. — Невозможно, если истребитель этот не дюрандаль. Я уже имел удовольствие трижды пилотировать эту машину во время закрытого свещания комсостава москитного флота в Тушине в ноябре прошлого года. И должен вам сказать, что новый истребитель принципиально проще всех известных аналогов. Количество параметров управления Дюрандалем, изменяемых пилотом, уменьшено до предела. Это сделано именно для того, чтобы можно было в кратчайшие сроки переучить летный состав на новую машину. Сапко, однако, не отступался. Но если уменьшается количество человека зависимых параметров, значит снижается свобода пилотирования, верно? Попросту говоря, у Дюрандаля должна быть низкая маневренность. И, вероятно, проблемы с фигурами высшего пилотажа это верно кивнул эскадр капитан. Тактическая специализация дюрандаля, борьба с ударными флуггерами противника и батареями ближней обороны. Как истребитель завоевания превосходства в кубатуре боевых действий он мало пригоден, но возле Филиции мы не ожидаем встречи с серьезной группировкой неприятельских истребителей. «Не исключено даже, что для дюрандалей не найдется никакой работы, кроме демонстративных действий». «Спасибо, товарищ эскадр, капитан», — сказал Цапко. «Я думаю, ребята», — он обвел глазами сидящих вокруг него пилотов, «мы уступим это чудо-оружие нашему молодому пополнению. Я еще этого чудо-истребителя в глаза не видел, но мне мой латанный и перелатанный Горыныч по-любому милее, пусть и без защитного поля». Тут и Бабакулов наконец созрел на типично бабакуловский вопросец. Скажите, товарищ из кадр капитан, а Дворецкая? Дворецкая там? С придыханием спросил он. Не понял, отрывисто сказал Шубин. Ну как же? Бабакулов обижно вздернул брови. Да что там обижно, он был просто-таки обескуражен. Агриппина Дворецкая, прима императорского балета. На лице Шубина Брезгливое недоумение стремительно сменилось командирским всезнанием. «Ну, какой же балет беспримый, лейтенант? Балет беспримый, как флугер без пилота, правильно, товарищи?» Шубин снова был на коне. Что сказать? Инициатива снизу была. Вся третья эскадра рвалась в бой спасать императорский балет из цепких когтей конкордианских разбойников. Командиры авианосца «Три святителя», линкора «Кавказ», фрегатов «Лихой», «Удалой», «Ловкий» и «Норовистый», 19-го авиакрыла и 254-й отдельные роты ОСНАЗа один за другим рапортовали штабу флота, что личный состав единодушно желает исправить ошибочку с яхтой. Штаб флота благословил третью эскадру на бой, выписал со складов все необходимое И ласково напомнил, что в случае провала операции ответственность ляжет на исполнителей, то есть на пилотов, экипажей кораблей и хваленой ОСНАС. После чего наступили дни Содома. Все полученные дюрандали, пилоты-ветераны, согласившись с Цапко, передали младшим лейтенантам, то есть нам. Неестественно веселенький пилот-инструктор Фернандо Гомес,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 Когда я не выдержал и осведомился, о каком гении идет речь, Грузинский ответил, что о главном конструкторе проекта, разумеется. «Так он, наверное, сейчас над чем-то новеньким работает?» — наивно предположил я. «Угу. Над системой охлаждения адских котлов». Грузинский невесело ухмыльнулся. «Создателя Дюрандаля, друг мой, уже нет в живых». «Жаль, очень жаль», — смутился я. «Послушайте, глаза Грузинского вдруг лихорадочно блеснули». «А может российский флот взять меня на службу?» Я опешил. «В качестве кого? Вы же гражданский?» «В качестве инженера, разумеется. Россия заказала целую армаду дюрандалей, я в курсе, и вам наверняка потребуются толковые начальники ремонтных бригад».